Андрей Степанов. Между мирами. Движущая сила. Глава первая. На пути к разладу. Холодная зима подошла к концу, уступив место скорой весне. Снег спешно таял в лучах позднего мартовского солнца. Луж не было, но все, что выпадало за ночь, днем на разогретых мостовых, тут же таяло. Все стремительно менялось, и Владимир выходил из спячки как и император, которого с каждым нашим визитом к нему что-то беспокоило все сильнее и сильнее. «Я бы отпустила тебя одного поговорить с ним», заявила мне как-то Аня. «Но твой последний разговор кончился очередным приключением». Она выразительно закончила фразу, дав мне понять, что ничего хорошего меня не ждет, если я снова во что-то вляпаюсь. «Ты же понимаешь, что я не хочу больше таких историй», поспешно откликнулся я и не соврал. «Мне и правда не хотелось повторения перестрелок» а вот жажда спокойствия не иссякала. Странно предположить, что в моем возрасте, лишь слегка за двадцать, не хотелось рваться, познавать мир. Не хотелось. Все. Я получил куда больше, чем мог пожелать. А еще в начале лета моей мечтой было разве что машину обновить, и то я сомневался. Стоит ли менять старую рабочую лошадку в виде форда на что-то новое, дорогое и, вероятно, бесполезное? Что значит больше? Прекрасную девушку, невесту, как о том писали газеты столицы Российской империи, и, надо отметить, ничуть не врали. Должности у меня пока не было, но статус жениха, который тянулся за мной хвостом уже несколько месяцев. В конце лета впервые это прозвучало на всю страну, но так и не сдвинулось с места за последнее время. Я чувствовал, что меня это подвешенное состояние тяготит сильнее, чем Аню. Может, она тоже переживала, только не подавала вида. Ведь это ее современная этика в университете – давала такие плоды, о которых сверстники в моем мире могли лишь мечтать. И потому мое отчаянное желание быть ближе диктовалось отчасти тем, что я хотел какой-то стабильности. Слишком многое поменялось за полгода с небольшим, чтобы я это воспринимал и принимал правильно. Пусть старый мир остался позади. Когда закончилась история с покушением на жизнь Алексея Николаевича, я остался практически неудел. А последняя просьба императора тоже не дала какого-то удовлетворения. Поэтому сейчас я смотрел на Аню, которая почти что дала мне добро влезть еще во что-то, но сам я не хотел этого. Не хотел влезать в новые передряги. Надо было остепениться, передохнуть, успокоиться. Я не нуждался в средствах, а империя в защитниках. — Как будто ты сам выбираешь, во что может обернуться твое приключение, — сообщила мне Аня. — Мне кажется, что даже в прошлый раз я тебе говорил нечто подобное. Я лишь кивнул. Она не в первый раз мне об этом говорила, а я старательно пытался следовать ее советам. Да, последнее задание начиналось весьма и весьма просто. Только вот закончилось очередными погонями, стрельбой и... Жаль, Павла не было рядом. «Я не хочу разрываться между отцом и тобой», — сказала она наконец. «Но мне важно, чтобы и ты себя здесь чувствовал достойно, и проблемы не занимали голову отца». «Если это дела дворцовые, почему бы тебе не заняться этим?» – предложил я. «Я? И дворцовые дела?» – спросила девушка сперва с усмешкой, а потом вдруг посерьезнела. «На самом деле я с отцом на эти темы не разговаривала, потому что не горела желанием заниматься государством». «Или городом?» – предложил я. «Не то чтобы я хочу тебя чем-то занять, но разве нам не нужно выяснить, что беспокоит правителя?» Теперь Аня всерьез поморщилась и посмотрела на меня так, словно я произнес что-то гадкое. «При меня, папу, так не называй». Она продолжила картинно хмуриться и уверенно посмотрела на меня. «Но я никогда не хотела быть нахлебницей. Не хочу, чтобы было как с пра, -пра Константином. Ты же слышал?» «Это история, после которой в вашей семье не употребляют титул князь?» — улыбнулся я. Хорошо, что она продолжала шутить. Иначе я бы подумал, что и правда ее обидел. Хотя с ее отношением к моим поступкам и фразам, которые было порой избыточно лояльным, Я ощущал себя постоянно обязанным за хорошее отношение. Ведь спас я ее один раз, а избыток был всегда. Именно та самая история. Аня потянулась к телефону. Надо узнать, когда пас может нас принять. Но дозвониться до ее отца нам удалось только через секретаря, который доложил, что его величество примет нас обоих, но по отдельности. В пятницу. На календаре была среда. Пожалуй, у него и правда много дел, чтобы в конце зимы он не мог выделить на нас время хотя бы следующим днем. Истина прояснилась в пятницу, заставив нас обоих провести немало времени за разговорами о том, чего ждать в ближайшем будущем. Страна осталась без адекватного казначея, а Родион Поликарпов пока что только втягивался. Церемония его назначения уже прошла, но в первые недели сложно было ожидать чего-то глобального. Разговоры, как и требовалось ожидать, ни к чему не привели, но зато прекрасно убили время. В четверг мы успешно посетили новую театральную постановку, а в пятницу зашли во дворец. «Вас ожидают в разное время», — напомнил секретарь. «В ожидании очереди мы разговорились о родне. Мне показалось, что императрицу Аня не видела слишком давно». «Нет, мы видимся», — неожиданно заявила она. «Ма, приходила пару раз, пока тебя не было». «Она меня стесняется?» — удивился я. «Нет же, глупости говоришь», — воскликнула Аня. «Она приходит согласно правилам приличия, что если нужно поговорить с дочерью в ее доме, то лучше всего это делать, когда ее жениха там нет. Я посмеялся на эти правила, но Аня оставалась серьезной. Пришлось убрать улыбку с лица. Соблюдение некоторых правил в семейных отношениях иногда все же требуется, произнесла она поучительно, но некоторых не значит многих, не пугайся. Пугаться я и не думал, но когда Аня ушла к отцу, а мне предложили пройтись по дворцу, стало как-то совсем не по себе. Почему раздельно? Почему именно так? ведь когда Аня звонила, она четко указала, что мы идем вдвоем. Вариант, что все очень плохо, накрепко засел у меня в голове и не желал оттуда убираться. Спасло то, что с дочерью император поговорил довольно быстро, но лицо ее было напряженным и потому лучше мне не стало. «Алексей Николаевич?» – постучал я, когда секретарь позволил мне войти. «Максим!» – почти радушно воскликнул император, завидев меня. Стало чуть легче, но от комбинации дурных и не очень дурных мыслей стало малость не по себе. Аня предположила, что у вас полно дел, но все же принять с нас время нашлось. Я попробовал сразу же прощупать почву, но при этом не влезть слишком глубоко в дела императора. Влезешь и не выберешься. Полно. Поликарпов справляется, но не успевает за всем. Взяла себе троих помощников. Только вот от его работы у меня на душе легче не становится. Совсем. Впрочем, садись. У нас с тобой разговор долгий будет. Напугать решили? Попробовал улыбнуться я, присаживаясь на предложенный мне стул с высокой спинкой и подлокотниками. Ничуть. А тебя разве когда-то пугали дела? Нет. Тут же ответил я на уж очень провокационный вопрос. Только вот Аню не очень радуют мои проекты. Да и я хотел бы чего-то более... И вот здесь я уже задумался по-настоящему. Чего именно мне хочется? От императора эта пауза не укрылась, и он поспешил спросить. Более чем... Тонко намекнул одним лишь тоном, что все случившееся до этого мелочи, и есть работа более глобальная и интересная. Этой смены тональности было достаточно для того, чтобы вызвать у меня сильнейшее любопытство. Чем последнее дело? Нет, я не хочу сказать, что мне нужна какая-то кабинетная работа, как была у меня раньше. Смутился я от того, что пришлось вновь говорить про мой мир, из которого я уже давно убрался. Я помню твое прошлое. Ты занимался торговлей. — Не самое плохое занятие для человека твоего нынешнего уровня. — Только не говорите, что решили вернуть меня к чему-то подобному. — скривился я, понимая, что в том формате продажника, как я работал раньше, заданий у меня уже не будет. — Не скажу, нет. Но ситуация наша требует непростых решений. Алексей Николаевич вздохнул. — Одно непростое решение нам все же далось, если снова говорить про Поликарпова. Мы его буквально из лап смерти выдернули. Но пока он лишь нарабатывает проекты, мне надо сделать шаг навстречу стягиванию. Он не сразу выдал последнее слово. Стягиванию чего, уточнил я? Границ. Ты сам говорил об этом, да и прежний казначей тоже делился проектами, которые я посчитал не лучшими к реализации в настоящее время. Но... Он чуть пошевелился в кресле, едва заметно растянув губы. Благодаря тебе у нас есть неучтенный источник дохода? который не скажется на инфляции и общем благосостоянии. А пока монетный двор у нас работает исключительно под руководством Его Величества, я могу немного увеличить наши запасы не в золоте, но в реальных средствах». «Золото по-прежнему остается вне закона», — хмыкнул я. «И напоминание про то, что я работаю продажником...» «Плохое слово», — причмокнул император. «Нет, я не хочу, чтобы ты был продажником, но...» Он повторился, и это было на него очень непохоже. Я насторожился. — Никогда еще ваши «но» не звучали так пугающе. — Согласен. — Рискованное дело было бы, но отправить тебя я хотел не слишком далеко. Он выдержал еще одну паузу. — В Вштитин, не хочешь? — Куда? — ахнул я, навскидку, припоминая, где заканчиваются границы империи. — И это недалеко? Так, — Так-так-так, откуда столько несдержанности, Максим? погрозил мне пальцем Алексей Николаевич. Потом встал, достал большую карту и разложил ее передо мной. «Да, это окраина. Но я же тебя не в монгольский край отправляю и не на Дальний Восток. Здесь всего ничего. Пара-тройка тысяч километров. И я тебя готов хоть сейчас уверить в том, что эта задумка лучшая, что можно придумать». «Я внимательно слушаю», — ответил я, хотя более внимательно смотрел на карту. «Это наши дальние земли, которые, в отличие от Вельской прилегающих земель, Ничем таким не снабжены от природы. Там нет золота, там нет серебра, но есть люди, которых нужно отвлечь от нехороших мыслей. Под нехорошими мыслями вы подразумеваете. Я провел пальцем линию, очерчивая границу на карте. Точно так и подразумеваю, кивнул Алексей Николаевич. А все почему? Потому что нынешние представители тамошнего дворянства. Прости, тамошнего. Он забавно высунул язык и сделал вид, что вытирает его. Приходится проводить слишком много времени с Поликарповым, а он умудряется постоянно вернуть какие-нибудь нехорошие слова. Липнут, как паразиты. Словом, Штитин — наша крайняя точка на Северо-Западе. Люди во многом перемешались за последние сто лет, но сепаратистские настроения все еще сильны. «Непростую задачу ставите», — прокомментировал я. «А я пока еще ничего не поставил. Я только обрисовываю картину» и показываю, какие у тебя могут быть ресурсы. — Что ж, — вздохнул я, — тогда слушаю. — Сразу добавлю, что у князя Белосельского, который во Владимире тут у нас проживает, в той части страны какая-то родня есть. Предлагаю тебе познакомиться с ним и заручиться поддержкой сразу же. — Мы с ним уже знакомы, — сдавленно выдал я, чуть не подавившись при упоминании князя. — Только едва ли он меня в хорошем свете знает. Я же с него долг ростовщику стряс. — Ох! Присел обратно на кресло император. Я знаю, что он жуткий скряга и своих денег ни за что просто так не отдаст. Поделись секретом, как? А то двор в свое время раздал некоторые суммы в долг довольно известным личностям. Только забрать по-хорошему не получается, силой нельзя. Пришлось прибегнуть к манипуляциям, коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. Большего я не скажу. К тому же, едва ли вы знаете Дитера фон Кляйстера, он же был известен лишь в определенных кругах. — Нет, не знаю, — покачал головой император. — Но думаю, что наверняка он был неплохим человеком, если ты его знал лично и помогал ему. — У нас было взаимовыгодное сотрудничество, которое, невзирая на все противоречия, привело меня сюда, — улыбнулся я. — К тому же князь был ему должен какие-то двадцать тысяч в инсигнациях. — Мелочи, — отмахнулся император. — У него имущество на тысячу раз постолько же, только продавать он его не может потому что придется делиться с супругой, а та проматывает. Ой, сплетничаю. Он прикрыл рот рукой. Предлагаю перейти непосредственно к решению задачи, которую я перед тобой еще не поставил. У тебя будет хорошая должность. Я сперва думал, не поставить ли тебя во главе новой силовой структуры. У тебя в этом деле опыта немало. Но потом решил, что кабинетные головы свободы тебе не дадут. И решил, поторгуешь малость. Точнее, займешься не столько торговлей, сколько созданием, производством и сбытом. Но это лишь прикрытие. — Так и знал, что где-то подвох будет, — воскликнул я. — Тише, тише, будет тебе, — успокоил меня император. — Просто насчет первого я уже поговорил с Аней. Поездка у вас будет совместная. Помощника толкового выделим, который в бумагах разбирается. Князь Белосельский, если с вами поедет, чтобы от жены отдохнуть, ты ему скажи, что зарплату назначим. «Согласиться сразу, но это если другие методы убеждения не сработают», пошутил Алексей Николаевич. «Так, Аня будет знать, что мы занимаемся какой-то там производственной штукой. Проект хоть будет?» «Конечно», тут же ответил император. «Все же ветка скоростной дороги — это вам не абы что. Но на самом деле вы больше гуляете. Проводите время вместе. Это будет очень полезно всем троим». «Троим?» — как-то похолодел я. Вроде бы про ребенка мне ничего не говорили. «А кто третий?» — Да что ты как перепугался? — Нервы, что ли, расшатались? — посмеялся Алексей Николаевич. — Первая польза тебе. Будет хорошо, что у тебя появится какая-то стабильная должность. а что вылиться не знаю, может, и не твое оно. Вторая польза Ане. Вместе вас мало видят. А тут можно сказать, что вы вместе и время проводите, и работаете. Вот не сегодня, завтра женитесь. Я сглотнул слюну, предвкушая третье. А еще важно, что вы вдвоем посетите отдаленный регион с практической целью. Покажете и там, и всем другим таким же окраинам, что столица про них не забыла, столица помнит и знает, что нужно делать. Так что польза государству. Но это то, что мы знаем, что знает Аня, выдохнув едва заметно, проговорил я. А что же насчет другой цели? Другая цель. Только не завис с собой своих друзей, ни сыщика, ни итальянцев. Они все хорошие ребята, но в тех землях избытых чужаков станет опасной затеей. — Ладно, ладно, — поспешил согласиться я, — не буду звать. — Первая задача, которую я поручаю только тебе. Вы будете ходить по местному дворянству, посещать их увеселения и прочее. Слушай и внимай, какие там настроения. Если верха настроены за центр, то переживать нечего. Людей займем работой и все. Если в верхах все плохо, тогда и это не поможет. А еще есть вторая задача. — немноговато ли для пятничного вечера, — насторожился я. «Нет. В тех местах много крупных городов, но Штетин, он как бы на острие получается. Нам бы в тех землях построить хороший оружейный завод», – мечтательно выдал Алексей Николаевич. «Но делать это надо лишь в том случае, если вокруг все хорошо. Если рядом будут враги, движущую силу им прямо в руки давать не стоит». Я вдруг почувствовал, что мои пальцы впиваются в подлокотники кресла. Не хотелось мне влезать в новые опасности – Но как бы император мне не расписывал все в радушных красках, я чувствовал, что лезу в новое осиное гнездо.